Зима. Часть 18. 24 декабря. В сочельник случилась совершенно замечательная вещь. День был похож на все остальные. Завтра будет праздничный обед. И, конечно, мама, Мэт и Джон не знают, но у них будут подарки. От одной мысли я загораюсь. И никакой стирки. Мы обернули бельевую верёвку мишурой и повесили игрушки. Мы это горизонтальной ёлкой. Ну ладно, всё это значит, что не такой уж обычный выдался день. Вечером мы сидели в кругу и вспоминали прошлые рождественские дни. Мама поначалу сомневалась, хорошая ли это идея, по ней видно. Но она не останавливала нас. И у каждого нашлись свои истории, и мы смеялись, и было хорошо. И тут до нас донеслось далёкое пение. Настоящие рождественские колядки. Напялив куртки, перчатки и ботинки, мы вышли на улицу. Действительно чуть дальше по улице какие-то люди распевали рождественские песенки. Мы сразу присоединились. Благодаря тому, что Мэтс с Джонни расчистили тропу до дороги, путь не потребовал много усилий. Там есть ледяные участки, и я была не в восторге от того, что мама тоже пошла, но кто бы смог ее удержать? Улица по-прежнему покрыта почти метровым слоем снега. Никто по ней не ходил, мы протарили свою тропу. Как же здорово оказаться ещё где-то помимо дома, петь, быть с другими людьми. Я узнала Мортонсонов, они живут в полумиле от нас. Остальные были совсем незнакомые. Но у нас в этом отношении забавная улица. Даже в хорошие времена мы как-то не очень общались с соседями. Мама говорит, когда она росла, было по-другому. Все друг друга знали. Но потом много старых семей переехало, поселилось много новых, да и сама идея добрососедства изменилась. Теперь быть хорошим соседом означало не лезть не в свои дела. Пока мы продирались сквозь снег и пели громко и фальшиво, к нам присоединилась ещё одна семья. В конце концов, нас таких набралось человек двадцать, тех, кто праздновал как раньше. Ну или как это показывали в фильмах. Мне кажется, я до сих пор не видела колядующих на улицах. Наконец, замёрзли даже самые стойкие из нас. Закончили тихой ночью. Мама плакала, и не одна она Мы все обнимались и говорили, что надо чаще встречаться. Но у меня сомнения на этот счет. Нам не хочется, чтобы кто-то знал, сколько у нас еды или дров, и никому не хочется, чтобы другие узнали про их запасы. И все равно чудесный сочельник. А завтрашний день будет еще лучше. 25 декабря. Бесспорно, лучшее Рождество из всех. Мы все проснулись в отличном настроении и долго говорили о том, как здорово было вчера попеть. Мортенсены нам даже и не нравиться, но просто увидеть их, знать, что они все еще здесь и здоровы, это очень вдохновляло. Весело мы пошумели, сказала мама. Хорошо вспомнить, что такое веселье. И обед. Какой пир! Сначала был говяжий бульон с устричными хлебцами. Главное блюдо паста лингуини с соусом из красных моллюсков и зеленой фасолью. Мама даже открыла бутылку вина, то, что Питер принес вечность назад. И у нас был обед с вином. На десерт мама подала лаймовое желе, которое я еще летом добыла на бесплатной раздаче еды. Не знаю, как ей это удалось, но она приготовила его втайне от нас, и получился невероятный сюрприз. Столько еды, столько смеха, потрясающе. Потом мы все позволили себе покряхтеть, помучать и пофыркать. Я сходила к себе за подарками, и удивительное дело, мама, мэтт и Джон тоже разошлись по своим спальням. Мы снова встретились на веранде уже со свёртками. Правда, только мамины были завёрнуты в настоящую подарочную бумагу. Я для этой цели повыдирала страницы из журналов, а Мэтт и Джон использовали бурые бумажные пакеты из магазинов. Но все ужасно удивились так много подарков, оказалось, что каждому из нас будет по два подарка и один Хортону. Хортон открыл свой первым. Совершенно новая мышка, набитая кошачьей мятой. Купил ее в зоомагазине, признался Джон. Не сказал никому, потому что, ну, предполагалось, я иду, покупаю да наполнитель. но я подумал, что хотя бы у Хортона пусть будет подарок на Рождество, и взял ее. На самом деле, это был подарок всем нам. Хортон немедленно возлюбил мышь, лизал ее, прыгал на нее и вел себя как котенок. Я же вспоминала, как мне было страшно, когда он убежал. Но он тоже знает, что значит семья, и он вернулся. И мы все вместе, как и должно быть. Мама попросила открыть ее подарки в первую очередь. Ничего особенного, сказала она. Питер раздобыл их для меня в больничном киоске, пока тот еще не закрылся. Это делает их еще более особенными, ответила я совершенно искренне. Жалко, что Питер сегодня не с нами. Мама кивнула. Ну, открывайте. Только не рассчитывайте на что-нибудь шикарное. Я вскрывала упаковку трясущимися пальцами. Это был новый дневник, очень красивый, с розовой обложкой крошечным замком с ключиком. О, мама, я никогда не видела ничего прекраснее. Джону достался карманный бейсбол на батарейках. Не волнуйся, вставила мама. Батарейки прилагаются. Джон улыбался такой широкой счастливой улыбкой, что она могла бы осветить целую комнату. Супер, мам, будет чем заняться. Мэтту подарили набор для бритья. Подумала, тебе, наверное, понадобятся новые лезвие. Спасибо, мам, я что-то подзапустил тебя». Дальше я настояла, чтобы мама открыла мой подарок. Открыв его и увидев коробку самого в самом делишного шоколада, она уронила челюсть. "Возможно, он малость засох", сказала я. "Какая разница?", воскликнула мама. "Ведь это шоколад". "О, Миранда, я, конечно, поделюсь. Не могу же я всю коробку одна слопать". Тут она запнулась и прикрыла ладонью рот. Ой, это я ляпнула, не подумав. Я расхохоталась. Джон всё спрашивал, в чём соль шутки, но от этого я и мама только смеялись громче. В общем, я велела Джони открыть мой подарок следующим. Он разорвал бумагу и скинул крышку с обувной коробки. Поверить не могу, закричал он. Мэт, ты глянь на все эти карточки, только посмотри. Сотни, и старые, из пятидесятых и шестидесятых! Вот Микки Ментол и Йоги И Уилли Мейнс я такой коллекции никогда не видел. Рада, что тебе понравилось, сказала я, испытывая облегчение, что не пришлось объяснять, откуда это все. Мэт, ты следующий. Мэт открыл мой подарок. "Что?" удивился он сначала. "В смысле, это очень мило, Миранда, но я не очень понял. О, я знаю, рисунки раскрашены, но карандаши отлично сохранились. И я подумала, что ты мог бы рисовать на обратной стороне. Ты ведь раньше превосходно рисовал, и мне пришло в голову, что будешь рад снова заняться этим. Лицо его просияло. Прекрасная идея. Ты пиши свой дневник, а я буду рисовать нас всех. Спасибо, Миранда. Карандаши это вещь. Знала бы я, что он собирается рисовать нас, поискала бы простые карандаши. Но в любом случае он вдохновился, и я радовалась за него. Теперь ты наш открывай, сказал Джон, и я охотно открыла. Наручные часы. Откуда вы узнали, что они мне нужны? Ты все время спрашивала, который час, ответил Мэт. «Нетрудно было догадаться. Я чуть было не спросила, откуда они, но присмотревшись, узнала часы миссис Несбит. Старомодные. Их еще нужно заводить каждый день. Это был подарок от мужа. Я помнила, как она ими дорожила. Спасибо, чудесный подарок, мне очень нравится. И Я теперь перестану донимать вас. Что ж, похоже, остался последний, сказала мама. Но, честно говоря, весь этот день как один большой дар, так что и подарки уже не нужны. Открывай давай, сказал Мэт, и мы все засмеялись. Ладно, сказала мама, и развернув упаковку из магазинной бурой бумаги, притихла. О, Мэт, произнесла она наконец. Джонни, где вы это раскопали? А что это, спросила я. Мама показала мне фото, что держала в руках. Чёрно-белую фотографию молодой пары с малышом на руках и даже в рамке. Твои родители, уточнила я. Мама кивнула, и я видела, что она изо всех сил сдерживает слёзы. И мама добавил Джон, она младенец. Ой, мам, дай посмотреть, попросила я, и она передала мне фотографию. Чудесно. Так где вы её нашли? снова спросила мама. В коробке у миссис Незбит, ответил Мэтт. Я увидел коробку со старыми фотками и притащил её сюда. Она все их подписала на обороте. А Джон придумал сходить туда ещё раз и найти подходящую рамку. Я не помню, чтобы видел раньше этот снимок и подумал, может, у тебя такого нет? Такого нет, подтвердила мама, забирая у меня рамку. Он сделан летом, мы на заднем крыльце. Вот ведь как. Мы сейчас ровно на том же месте, только теперь из крыльца сделана закрытая веранда. Мне здесь около полугода. Должно быть, мы тут в гостях у бабушки и дедушки. А кадр, наверное, сделал мистер Несбит. Мне кажется, тут даже видна его тень. Тебе нравится, спросил Джон. Конечно, это ничего не стоило. Мне очень нравится, ответила мама. У меня так мало воспоминаний о родителях, и памятных вещей от них почти не осталось. А эта фотография, она словно уносит меня в другие времена. Я буду всегда беречь ее. Спасибо. Займусь-ка я эскизами, объявил Мэт. Поболоюсь набросками, прежде чем перейду к карандашам. Он взял обрывок оберточной бумаги, черный карандаш и принялся за дело. А потом мама сделала кое-что еще больше меня обрадовавшее. Она открыла свою коробку с конфетами и внимательно посчитала. Затем положила двенадцать на крышку коробки и подвинула нам. Можете поделить. Остальное моё. Здорово, что можно будет поесть шоколада. Но еще лучше, что мама с уважением отнеслась к тому, что я подарила конфеты лично ей, а не всем нам. В первое Рождество после разрыва и мама и папа просто ошалели. Мэтта, Джонни и меня завалили подарками и дома, и у папы. Я тогда думала, что это круто. Мне льстило, что за мою любовь платят ценными вещами. В этом году я получила только дневник и старенькие часы. И да, я понимаю, как это банально звучит, но это как раз про истинную сущность Рождества. 27 декабря. Никаких тебе рождественских каникул. Я снова учу историю, Джон Карпит над геобраи, Мэтт над философией, а мама над французским. Мы делимся тем, что узнали, поэтому я прохожу повторный курс алгебры и поддерживаю свои ничтожные знания французского. Дискуссии на исторические и философские темы случаются весьма жаркие. К тому же, мама решила, что техасский холдом это, конечно, хорошо, но недостаточно. Вытащила откуда-то скрабл и шахматы, и теперь мы играем еще и в них. В скрабл все вместе, пока что мама постоянно выигрывает, а в шахматы парами по настроению. Еще мама била себе в голову, что мы должны устраивать спевки на манер звуков музыки. Знаменитый американский мюзикл, где главную роль исполнила Джули Эндрюс. Услышь нас, Джули Эндрюс, она бы, вероятно, спрыгнула в ближайший вулкан. Но нам по барабану. Мы во всю глотку орем песни из фильмов Beatles и рождественские гимны, считая свой хор вполне гармоничным. Мама угрожает шить нам одинаковые миленькие наряды из штор. Что-то все эти победы в скраббл ударили ей в голову. 31 декабря. Завтра начну новый дневник. Там есть календарь на три года. Я буду точно знать дату, и почему-то от этого мне ужасно радостно. Мэд при любой возможности делает наброски. Иногда даже выходит на улицу и зарисовывает зимний пейзаж. Пока он был на улице сегодня днём, я решила, что надо бы украсить наше обиталище. Мы с Джоном вбили гвозди в фанеру на окнах и повесили картины, оставленные миссис Нес моим братьям. Потом я спросила маму, куда она положила мэттов рисунок, где я на коньках. Она не сразу вспомнила, о чём речь, а потом ещё долго соображала, где бы он мог быть. В глубине полки у неё в шкафу. Я надела куртку и рукавицы, сходила наверх и нашла его. Ещё я прихватила фотографию нас маленьких, один из тех студийных снимков, которые вывешены по стенам маминой спальни, и тоже отнесла её вниз. Веранду я всегда любила больше всего в доме, даже больше собственной комнаты. Но в последнее время, с фанерой, с четырьмя матрасами на полу, с бельевой верёвкой, на которой почти всегда висит что-нибудь мокрое, с запахом разогретой баночной еды, Без мебели, переехавши на кухню и со всем остальным распиханным кое-как по углам, ну, приз за лучшую обстановку нам не дадут. Мэт, вернувшись и увидев развешанные картины, разразился хохотом. Потом заметил свой рисунок и принялся внимательно его изучать. "Очень плохо", констатировал он в итоге. "Неправда", воскликнули мы с мамой хором и прыснули. Большинством наших голосов рисунок остается на стене. Я смотрю на него сейчас и не вижу никакой идеализированной версии меня. Вижу просто фигуристку, какую-то фигуристку в момент безупречной красоты. Я вижу прошлое так, как мне хочется. Интересно, сегодня на Таймс-сквер спускают шар? Спросил Джонни. На здании One Times Square в Нью-Йорке подвешен шар времени, который 31 декабря опускается по особому флагштоку. Шар достигает земли ровно в полночь. Во многих местах Новый год уже наступил. Я задумалась. Мне кажется, и все остальные тоже не последний или это наш Новый год? Понимают ли вообще люди, какую ценность имеет жизнь? Я сама раньше точно не понимала. Всегда было время, всегда было будущее. Может, из-за того, что точно неизвестно, есть ли у нас будущее, я благодарна за все хорошее, что случилось со мной в этом году. Я никогда не знала, что способна любить так глубоко. Никогда не знала, что так охотно жертвую чем-то ради других, никогда не знала, до чего чудесный вкус у ананаса высока, как прекрасно тепло от печки или мурчание Хортона. или ощущение чистой одежды на только что помытом теле. Какой Новый год без обещания себе? Я решила каждый день до конца моей жизни выбирать момент и благодарить за все, что у меня есть. С Новым годом, мир! 1 января. Мед сообщил нам, что принял некое новогоднее решение. А знаете что, сказала мама. У меня это первый Новый год без обещания себе. Я всегда загадывала сбросить вес и проводить больше времени с детьми. И в этом году все, наконец получилось. Я официально в отставке. Вот и отлично, мам, одобрил мед. А я решил освоить беговые лыжи. Джон и Миранди, надо бы поучиться вместе со мной. Можно ходить на них по очереди. Выйдем на улицу и разомнемся, что думаете? Вообще-то звучало это так себе. болтаться снаружи в минус двадцать под завывание ветра и падать в сугробы. Но Мэт кинул на меня этот свой взгляд, и я догадалась, что это не игры веселья ради. Это для того, чтобы можно было куда-то доехать, если придется. Отличная идея, согласилась я. И раз мы тут обсуждаем отличные идеи, то у меня тоже есть одна. "Да", сказал Мэт, источая скепсис. Думаю, я должна стирать свои и мамины вещи, а вы с Джоном свои. Нет, воскликнул Джонни. Видимо, он примерно представляет какой-то адский труд. Мам, заныл он. Как по мне, звучит разумно, откликнулась мама. Тогда, миранда моет посуду, заявил Джон. Ладно, по очереди. Я не буду мыть все время. Уговор есть уговор, резюмировал Мэт. Посуду моем по очереди, и мы с Джоном сами стираем свое белье». По крайней мере, до того, как снова сможем ходить за дровами, а теперь пошли осваивать лыжи. Я натянула еще четыре пары носков, чтобы с меня не падали папины ботинки, и мы вышли на улицу. Катаемся мы не лучше, чем поем, и я провела слишком уж много времени в сугробах на дороге. Но лыжи остановили Джона вонытьё, и к концу тренировки мы все таки чуть-чуть навострились. Завтра снова попробуем, сказал Мэт. И нам хорошо, и у мамы немного спокойного времени. Как думаешь, я дойду на лыжах до пруда, спросила я. Хочется еще на коньках покататься. Почему нет, ответил Мэт. Прекрасно снова расширить мир. Мысль о том, что можно будет выходить куда-то из дома, радует меня не меньше, чем если бы я снова увидела солнце. Новый год, новые надежды. Так и должно быть. Третье января. С лыжами определенно становится все лучше. Поскольку на троих у нас всего одна пара, далеко мы не ездим. В основном ходим туда и обратно возле дома, но каждый раз увеличиваем расстояние хотя бы на несколько метров. Не могу дождаться, когда уже приноровлюсь настолько, чтобы скататься до пруда и обратно. Понятно, мед гоняет нас на случай опасности, чтобы мы могли съездить за помощью. Но передо мной стоит другая цель доехать до пруда и покататься на коньках. Увлекся даже Джон. Мэт наплел ему, что беговые лыжи хорошая тренировка для прокачки дыхалки, и что ему надо рассматривать их как бег на короткие дистанции, часть обязательных упражнений в бейсбольный сезон. Забавным образом это относится и к самому Мэтту. В университете он бегал на длинные дистанции, и лыжи теперь помогают ему сохранить форму. Не Неуверенно в пользе воздуха, но хоть сердце получает какую-то нагрузку. Мы ходим на лыжах после обеда. Утром на пустой желудок было бы слишком тяжело. Какая-то часть меня задаётся вопросом, разумно ли сжигать калории. Но если уж суждено умереть от голода, пусть хоть мышцы будут в тонусе. К тому же, это повод выйти из дома. 5 января. Днём случилось нечто крайне странное. После лыжной тренировки мы сидели все вместе и занимались учёбой, когда услышали, как кто-то стучит в переднюю дверь. Из нашей трубы всё время валит дым, так что присутствие в доме людей очевидно. Но до сих пор никто никогда не заходил. Может, Питер, предположила мама. Мед помог ей подняться с матраса, и мы все отправились к двери посмотреть, кто там. Джон узнал его первым. Это мистер Мортонсен. Мне нужна помощь, сказал мистер Мортонсен. У него на лице было такое отчаяние, что аж страшно становилось. Моя жена, она заболела, не знаю чем. У вас есть какие-нибудь лекарства, пожалуйста, что-нибудь? Нет. У нас нет, ответила мама. Мистер Мортонсон схватил ее за руку. Пожалуйста, я вас умоляю, я не прошу еды или дров, только лекарства. Наверняка же есть хоть что-то. Прошу вас, она вся горит, я не знаю, что делать. Джонни, принеси аспирин. Это все, что у нас есть. Мне очень жаль. Мы дадим вам аспирина. Он должен снизить температуру. Спасибо. Как давно она болеет, спросила мама? сегодняшнего утра. Вчера еще была здорова, но она в бреду. Мне не хочется оставлять ее одну, но что делать, прямо не знаю. Джон вернулся со спирином и вручил его мистеру Мортонсену. Я думала, мистер Мортонсен ударится в слезы и почувствовала облегчение, когда он ушел. Мы вернулись на веранду. Мама, спросил Джон, миссис Мортонсен поправится? Надеюсь. Помните, Питер предупреждал, что болеть будут многие. Но у нее, возможно, обычная простуда. У нас у всех организмы ослаблены. Может, статься это просто одно из тех недомоганий, что проходит за сутки. А может, ему просто понадобился аспирин от головной боли, сказал мед. И миссис Мортонсон совершенно в порядке, строит себе снежную крепость, а он просто выдумал предлог. Мама улыбнулась. Выдаешь желаемое за действительное. Но я уверена, с ней все будет хорошо. Так мне кажется, мы все отвлеклись от учебы. Миранда, расскажи, что ты там выучила по истории? Я рассказала. День шел своим чередом. Я думала о миссис Мортенсен все меньше, но сейчас не могу думать ни о чем другом. Шестое января. Знаю, это глупо. Но проснувшись сегодня утром, я испытала огромное облегчение от того, что мы все живы и здоровы. Когда Мэт позвал нас на лыжную тренировку, я прямо вскочила и побежала. Прошла больше маршрут, чем когда-либо. Доехала почти до дома Мортонсонов, но поняв, где оказалась, стремительно развернулась и на обратном пути до Мэтта и Джона поставила новый рекорд по скорости. Дома с облегчением увидела, что мама в полном порядке. Ни Мэтт, ни Джон, ни я словом не обмолвились об этом. Но сегодня на лыжах мы выкладывались куда сильнее обычного. А мама ничего не сказала насчет того, что мы задержались на улице. 7 января. Ночью шёл снег. Окна в крыше опять завалило, на веранде снова кромешная тьма. Мэд говорит, вчера вечером, когда они с джоном выходили, по нужде снегопада не было. Видимо, он начался сразу после, потому как утром во дворе было больше десяти сантиметров свежего, ну ладно, свежесерого снега. После обеда он продолжился, и мама велела нам оставаться дома. Вместо лыж мы совершали прогулки к передней двери посмотреть, как там на улице что. Вечером снег прекратился. Не сравнить с метелью в прошлом месяце. Мэт прикинул, что насыпала сантиметров 20-25, слишком мало, чтобы заморачиваться с крышей. Тепло от печки растопит снег на окнах, сказал он. В январе положено быть снегу. Свежий снег больше воды. Это нам еще пригодится. Звучит, конечно, нормально, но ведь чем больше выпадает снега, тем труднее отсюда выбраться. Не так уж я хороша в беговых лыжах, особенно с учетом того, что папины ботинки сильно велики. И да. Нет смысла жаловаться, раз я ничего не могу с этим поделать, но я скучаю по дневному свету. 8 января. Плюс 20 сантиметров снега, и ходить на лыжах намного труднее. Мы все время падали. А Джонни и Мэт к тому же успели устать еще до тренировки, расчищая дорожки. Постирала за них. 9 января. Мы все какие-то нервные. Горешу на снег. Сегодня опять насыпала где-то сантиметров пять. Я знаю, осадков не было почти месяцем, и это прав, в январе всегда идет снег. Но если каждые пару недель будет наметать двадцать сантиметров, и ничего не будет таять месяцами, то сколько же его в итоге окажется? У нас все еще куча дров, но вдруг заготовить новые не удастся, вдруг кончатся запасы еды. Понимаю, что накручиваю сама себя. Мы же продержались до сегодняшнего дня. Нет никаких причин считать, что мы не переживем этот снег. Но у меня от страха сводит внутренности. Тупость, знаю, это тупость. Но мне так хочется, чтобы в эту дверь вошел Питер или папа с Лизой и малышкой Рэйчел. Так хочется, чтобы здесь был Дэн. Хочется получить открытку от Сэмми, где она высмеивала бы меня за то, что я застряла в скучной Пенсильвании. Хочу, чтобы на окнах и крыше не было снега. Хочу, чтобы все еще продолжалось Рождество.